Седьмая глава. Она здесь? хрипло спрашивает он. Голос Эйдена обычно гремит в любом пространстве, но сейчас он звучит слабо. Устало. Встретившись с Эйденом взглядом, я не в силах что-то ответить качаю головой. Опустив голову, он начинает плакать. Я ожидала криков, выплеска ярости, но их нет. Это гораздо хуже. Я думал: Я думал, что ты, возможно, уже нашла ее. Я гляжу себе под ноги на цементный раствор между камнями, не желая смотреть Эйдуну в глаза. Он еще не сердится, но это может быть лишь вопрос времени. Буквально нескольких мгновений. Именно сиюминутный ужас не дает его гневу вырваться наружу и сбить меня с ног. Эйден напомнит, что не хотел оставлять Фрею здесь. Я убедила его позволить мне присмотреть за дочерью. Он знал, что мне все еще нельзя доверять. «Что случилось, Наоми?» «Как это произошло?» «Я...» «Мистер Уильямс?» Возник рядом со мной Дженнинг. «Да». Дженнинг отступает в дом подальше от двери, жестом приглашая Эйдена войти. Я тоже отступаю назад, не отрывая взгляда от затерки швов между камнями, как будто эти изогнутые линии раскроют все секреты мира, если только я достаточно сосредоточусь. Эйден переступает порог, его взгляд беспокойно мечется по сторонам. Мой бывший муж закрывает за собой дверь, и она сердито хлопает, оглушив нас. Дом знает, что я натворила. Мы трое стоим в тишине, ожидая, когда кто-нибудь заговорит. «Итак, мистер Уильямс, зовите меня Эйден, детектив». «Эйден, я детектив-сержант Дженнинг. Я возглавляю поиски вашей дочери». Эйден прикрывает глаза рукой. И его новенькое блестящее обручальное кольцо сверкает на солнце. Он что-то шепчет, хотя я не могу разобрать слов. «Простите?» — Дженнинг наклоняет голову. «Эйден, вы что-то сказали?» Эйден пытается прочистить горло гортанным кашлем, но у него все равно с трудом получается выталкивать слова изо рта. Его душит печаль. «Я сказал, что не могу поверить, что это происходит». Он опускает руку, открывая темные ресницы, слипшиеся от слез. Я готов на все, чтобы вернуть ее. «Пожалуйста!» — хрипит он. «Пожалуйста!» Пальцы моей опущенной вдоль тела руки сгибаются и задевают ногу. Мне хочется потянуться и взять Эйдена за руку. Я хочу утешить его, притянуть к себе и рыдать и в его объятиях. Но я не могу. Он не мой муж, и я больше не его жена. Теперь у него есть другая. Новенькая, блестящая женщина, которая предложит ему утешение. У этой женщины нет моих недостатков, которые так часто расстраивали Эйдена. Как смазанные пятна на стеклянном столе, которые никогда не получается полностью вытереть. «Мисс Уильямс?» Дженнинг снова наблюдает за мной. Постоянно наблюдает. Он обратился ко мне, задал вопрос. Похоже, что так, потому что Эйден тоже смотрит на меня, склонив голову набок. «Простите, шепчу я». Я прослушала, что вы сказали. Я говорила Эйдуну, что вы оба можете побыть в одной из комнат, пока мы обыскиваем дом. Мое сердце глухо колотится. Тук-тук-тук, почти синхронно скачающимся качающимся маятником высоких напольных часов, неторопливо отмеряющим время. Тик-тик-тик. Кажется, будто тиканье замедляется и становится громче. Каждое колебание маятника занимает уже не секунды, а минуты и часы. И вот Эйден и Дженнинг уже превращаются в застывшие образы, раскачивающиеся взад и вперед. Моя жизнь остановилась. Может, если время замедлится еще больше, оно начнет поворачиваться вспять, обратно через этот ужас этого утра, падение Фрей через темноту ночи, когда мать и дочь крепко спали, и все вернется к прошлому вечеру, к той секунде, когда таблетки оказались у меня в руке. Обещаю, что больше никогда не приму ни одной таблетки. Просто верните ее мне. Пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. «Мисс Уильямс!» — Дженнинг хватает меня за плечо, возвращая в настоящее. Время возобновило свой обычный темп. «Извините. Сколько времени займет поиск?» «В доме. Не думаю, что он продлится слишком долго». Я машинально киваю. Эйден вдыхает, вдох настолько глубокий, что его слышно, и сжимает губы, прежде чем выдохнуть. Он хочет что-то спросить. Я всегда это по нему вижу. Как будто он обдумывает вопрос и возможный ответ еще до того, как его озвучит. Просчитывает варианты. Моя жена ждет в машине, наконец произносит он. Ничего, если она войдет. Его жена? Он привез ее сюда. В наш дом? Мой дом? Дженнинг чешет подбородок и стреляет глазами в мою сторону. Да, с нашей стороны нет никаких возражений. Мисс Уильямс? Эйден сделал это нарочно. Он в присутствии Дженнинга спросил... Может ли она зайти внутрь, чтобы я не поднимала шума, не отказалась впустить ее? А если б я это сделала? Если б я бросилась на пол, как ребенок и закричала, что ей здесь не рады, стал бы кто-нибудь винить меня? Отреагировал бы Дженнинг вообще? «Конечно», — отвечаю я ровным голосом. «Не может же она просто сидеть в машине?» Воздух между нами пропитан неловкостью. Я это чувствую, как и они. Дженнинг снова чешет подбородок. «Руперт тоже скоро приедет. Ничего?» Прерываю я молчание, и мой взгляд, как лазер, устремлен на Эйдена в ожидании реакции. Хоть какой-нибудь. «Кто такой Руперт?» «Он. Руперт — ее парень», — перебивает Эйден. «Вот оно». «Это не проблема», — говорит Дженнинг. Эйден смотрит в потолок, и его глаза кажутся прозрачными на свету. Он вытирает их тыльной стороной ладони, И опускает взгляд на меня. Сердитый красный ободок окружает каждую зеленую радужку. Мне нужно еще кое-что сделать напоследок, сообщает Дженнинг, нарушив напряженное молчание, которое выстраивается вокруг нас, как стена. Эйден, снаружи два констебля охраняют территорию, а старший детектив-инспектор, который будет старшим следователем по этому делу, находится в участке и инструктирует команду. Ясно? Эйден кивает. Нам понадобится фотография, Фрейи» и подробное описание того, во что она была одета, — продолжает Дженнинг, скривив губы в извиняющейся гримасе. Его просьба — удар в грудь. И он пронзает мои лёгкие, не позволяя дышать. Независимо от того, кто увидит фотографию Фрейи или узнает, во что она была одета, они не смогут спасти ее. Это ничем им не поможет из-за того, что я натворила. Эйден похлопывает себя по карманам. «Чёрт, я оставил свой телефон в машине. Сбегаю и принесу его». «Не волнуйся», — говорю я. «У меня есть ее фотография». Я подхожу к консольному столику, где перед зеркалом расставлено несколько серебряных рамок. Раньше вся эта комната была заполнена сотнями фотографий. Со стен, занимая все свободное пространство, сияли счастливые, улыбающиеся лица. Мои родители. Я с друзьями. Эйден. Снимки довольной, радостной семьи, в которой все любят друг друга. Семьи, которая никогда не разрушится. Родителей, которые никогда не умрут, мужа, который никогда не уйдет. Но теперь все это в прошлом. Остались только фотографии Фреи. Я беру один снимок и ошеломленно смотрю на него. Вот она, улыбается мне из-за стекла, когда бежит к камере по высокой траве фруктового сада, а на заднем плане поблескивает из гипряки. Волосы Фреи выбились из-под шапочки с помпоном и развиваются по плечам. Глаза широко раскрыты и светятся счастьем. В руках любимый мышонок. Я сделала это фото всего несколько недель назад. Был такой прекрасный октябрьский день, и мы играли в прятки на улице, закутанные в пальто шапки и перчатки. Мы запыхались, и наши тела сотрясались от смеха. И посмотрите, что стало со мной теперь. Снова играю в прятки. Я открываю заднюю часть рамки, вытаскиваю фотографию и возвращаюсь к дженнингу, держа ее перед собой. Снимок дрожит в моей трясущейся руке. Это самая свежая фотография, которая у меня есть. Она сделана пару недель назад. Спасибо. Он смотрит на снимок, и улыбка освещает его глаза. Она красавица. Эйден переводит взгляд на фотографию. Уголки его рта опущены, глаза широко раскрыты. «Где мышонок?» — шепчет он едва слышно. «Я...» «Ей нужна ее игрушка» торопливо продолжает Эйден. «Принеси мышонка, Наоми. Мне нужна эта игрушка. Она нужна ей». Она взяла его с собой на улицу. Объяснение мягко слетает с моих губ. Эйден прикрывает ладонью рот, его учащённое дыхание вырывается сквозь пальцы. «Она взяла его с собой?» «Да». Я поворачиваюсь к Дженнингу. «Простите, я забыла вам сказать». Дженнинг некоторое время молчит. Все в порядке. Игрушку не очень хорошо видно на фотографии. Как она выглядела?» «Он среднего размера. Серая ткань. Он очень мягкий, и у него длинный светло-серый хвост и черные глаза. Она повсюду брала его с собой. Повсюду». «И она взяла его с собой на улицу?» «Да». «Она взяла его поиграть на улицу». «И вы нигде не видели игрушку, когда искали?» «Я качаю головой». «Ясно». Он достает свой блокнот и пишет, а затем ставит точку сильным ударом ручки в бумагу. «А во что была одета Фрея?» На ней была пижама. Красная. Со светящимися единорогами. Она любила их. Я сказала «любила» вместо «любит». Заметили ли они? Услышали ли они, как мое подсознание переключилось на прошедшее время? Но нет. Дженнинг снова записывает подробности в блокнот, а Эйден смотрит в полости стекленевшими глазами. А ее пальто? Мой взгляд устремляется в коридор, где в шкафу под лестницей пальто Фрейи висит именно там, где она его и оставила. Найдут ли они его? Поймут ли все? Эйден, да. На ней было розовое пальто с отделкой из серого меха, говорю я. Еще одна ложь. Эйден поднимает взгляд от пола. «Она ведь была в кремовом пальто, когда я ее привез. «Я купил ей новое. Она увидела его и захотела надеть. Он всё понял? Знает ли он, что я лгу?» Эйден отводит от меня взгляд и вновь устремляет его в никуда. Дженнинг перестает писать и кладет фотографию в пакет для улик, который достал из своего большого кармана. «Мне также понадобится какая-нибудь одежда, Фрейи» что-то, что было на ней вчера. А, «Ладно, мне принести ее сейчас?» — спрашиваю я. Он кивает. «Если не возражаете. Кинологический отряд уже в пути. Сначала мы отправляем на поиски собак, пока множество расхаживающих вокруг полицейских не перебило запахи. Я поднимаюсь по лестнице, и мой разум начинает лихорадочно соображать. Собаки. Они привлекут к поискам собак». Приведет ли ее запах прямо к бункеру? Достаточно ли он глубоко закопан, чтобы они не смогли ее обнаружить? Это дрессированные животные, само существование которых заключается в том, чтобы выслеживать, находить цель. Что я наделала? Мне нужно, чтобы они ушли. Мне нужно, чтобы они убрались из дома, из леса, чтобы я могла подумать. Я подхожу к порогу ее комнаты и колеблюсь. Последний раз я видела Фраю живой здесь. Я уложила ее в постели и сказала, что люблю ее. А она ответила: что любит меня. Вхожу в комнату и жду. Жду, когда что-нибудь накроет меня. Ощущение, что она все еще здесь. Хоть какое-то, но никаких ощущений нет. Ни капли ее не осталось в этой комнате. Никакого присутствия ее энергии. Ее больше нет. Опускаю руку в корзину для белья и достаю кофточку которая была на Фрейе перед тем, как я переодела ее в пижаму. Я подношу ткань к лицу и делаю вдох. Свежий, чистый аромат. Точно так же Фрея пахла, когда была младенцем. Если бы я закрыла глаза, то увидела бы ее прямо перед собой. У меня кружится голова. Я никогда больше не смогу ощутить от нее этот запах. Я никогда не смогу притянуть ее к себе и зарыться носом в ее волосы, крепко обнять ее, чтобы ее маленькие ручки обхватили меня в ответ. Вдыхаю аромат в последний раз. Затем бросаю кофточку обратно в корзину. Подойдя к гардеробу, я оглядываюсь через плечо на дверь, а затем вытаскиваю одну из свежевыстиранных кофточек, сложенных аккуратной стопкой. Я сминаю ее в руках и выворачиваю наизнанку. Направляюсь к двери. Но моя нога цепляется за что-то на полу. Инстинктивно вскинув руку, чтобы не упасть, я хватаюсь за край кровати Фрей и морщусь, когда локоть ударяет о окованную железную перекладину. Опускаю взгляд и хмуро смотрю на предмет, о который споткнулась: рюкзак Фрей. Медленно поднимаю его и провожу пальцем по мягкому материалу, прежде чем положить на кровать. Мое зрение затуманивается. Я качаю головой и отворачиваюсь а затем широкими шагами покидаю комнату. Дженнинг в одиночестве ждет меня в коридоре. Эйден должно быть пошел за ней. Отвращение и облегчение скручиваются у меня в животе. Эйден пошел к своей жене, но по крайней мере его здесь нет. Иначе он мог бы спросить, почему я принесла другую кофточку, а не ту, которая вчера была надета на Фрейе, когда он ее сюда привез. Вот держите. Спасибо. Руками уже затянутыми в перчатки. Дженнинг забирает у меня кофточку и засовывает ее в другой прозрачный пакет. Достает черный маркер и подписывает сверток. Помечает одежду как улику. Хотя на самом деле это никакая не улика, разве что свидетельство очередной лжи. Когда приедет Руперт, мы все можем собраться в маленькой комнате, чтобы не путаться у вас под ногами. Он уже скоро должен приехать. Так будет нормально? Оставайтесь там, где вам будет удобнее всего. Я пока поговорю с двумя констеблями. Команда скоро прибудет. Затем, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться ко мне, если у вас возникнут какие-либо вопросы. Какие угодно. Обязательно. Благодарю вас. Он в несколько широких шагов преодолевает расстояние до входной двери. Я вижу двух констеблей через окно, и они смотрят на Дженнинга, пока он приближается к ним. Но остановившись, он оглядывается через плечо на дом. Я поворачиваюсь и иду в туалет хотя мне хочется убежать и спрятаться. Закрываю двери и прижимаюсь к ней спиной. Что-то здесь не так. Что-то в ее комнате было не так. Там что-то было, витало в воздухе. Что-то зловещее. Как то чувство, которое возникает в месте, где случилось нечто плохое. Мог ли кто-нибудь ее забрать? Так спросил меня Дженнинг. Потому что он так воспринял ситуацию. Похищенный ребенок. Но если бы он знал правду, какие вопросы он задал бы тогда? Неужели полиция просто предположила бы, что она упала? Или они стали бы копать глубже? Ноги подгибаются, как бумага, смятая невидимой рукой. И я оседаю, уткнувшись головой в колени и обхватив их руками. Удары сердца отдаются гулом в ушах. Так громко, будто волна за волной разбиваются над головой, и мое горло сжимается с каждым ударом пытаюсь вдохнуть, но кислород застревает в груди, не достигая легких. Я снова выдыхаю, но ничего не происходит. Никакого облегчения безжалостного давления, нарастающего в моей груди. Я не могу дышать. Откидываю голову назад и оттягиваю воротник пижамы от горла. Втягиваю воздух сквозь сжатые губы, заставляя себя не думать ни о чем другом. Ни о чем, кроме дыхания, проходящего через рот в легкие, Не о полиции. «Дыши». Не о собаках, дыши, не о Бейдене. дыши, но Фрейя...» Гортанный крик вырывается из груди, и давление ослабевает, будто воздух устремился в вакуум. Я подношу руки к рту, который широко открыт. Он больше не издает звуков после этого звериного крика. Просто неподвижно застыл. Мои губы распахнуты в беззвучном крике. Я сижу так несколько минут, дожидаясь, пока дрожь и слезы утихнут и до меня доносятся голоса из прихожей. Хватаюсь за край умывальника и заставляю себя встать. Мое отражение смотрит на меня из зеркала, криво подвешенного над раковиной. Глаза опухшие и красные. Кожа пошла пятнами и покрыта мокрыми дорожками слез. Я не могу выйти к ним в таком виде. Но, конечно, могу. В отражении зеркала я вижу скорбящую мать. Это не ложь. Я отпираю дверь, На нетвердых ногах выхожу в коридор, и, несмотря на то, что затылок взмок от пота, заворачиваюсь в свой просторный кардиган, так что он плотно облегает тело. Но когда я поднимаю глаза от пола, то мельком ловлю на себе чей-то ледяной взгляд, словно кто-то впустил метель в дом. Эйден стоит у подножия лестницы практически на том самом месте, где я нашла Фрейю. Но он стоит ко мне спиной крепко обнимая ее за талию, склонив голову к ее шее, как всегда делал, когда обнимал меня. И это ее голубые глаза пронзают меня холодом поверх его плеча. Жена Эйдена — Хелен Уильямс. Хотя в те времена, когда она была моей лучшей подругой, ее звали Хелен Стил.